Глава первая. Влад лавировал между московскими пробками, проклиная всеми чертями приближающийся Новый год и гадалку, из-за которой пришлось оставить работу на несколько часов и метнуться на другой конец города. Мама совсем с ума сошла от одиночества, уже пошла по каким-то сомнительным шарлатанкам искать счастье для своего сына. Влад всерьез переживал за нее, потому что кто знает, куда она соберется в следующий раз. А главное, зачем ей вообще понадобилось идти к какой-то пристранной даме. У Влада ведь все было хорошо. В 33 года он имел свой процветающий бизнес по установке котлов и проведению тепловых систем в квартиры и дома. Давно купил себе просторную квартиру в центре, имел в распоряжении несколько машин, маме помогал, чтоб она ни в чем не нуждалась и жила такой жизнью, которой у нее раньше не было. Влад был счастлив, но почему-то все вокруг пытались навязать ему собственное представление о счастье. Даже гадалка эта, будь она неладна. ладно. Женщина с ребенком. Нет, ему такого счастья и даром не надо, и с деньгами не надо. Да, серый. Мужчина в трубку перекрикивал сигналы других машин из пробки. Застрял Валтуфьева. «Не спрашивай, что я тут делаю». Что по годовому? Успели переделать и сдать? Подожди, подожди, у меня вторая линия». Заметив входящий с незнакомого номера, мужчина поставил разговор с коллегой на удержание и принял вызов на симку, которую считал личной, а не рабочей. «Да». В трубке несколько секунд было лишь молчание, нарушаемое тихими вздохами, женскими. Это Влад определил как-то неосознанно. «Добрый день». Наконец отмерла собеседница и заговорила приятным бархатным голосом. «Я звоню по объявлению об электрической печке. Еще продаете?» Мужчина отстранил телефон от уха и глянул на экран, чтобы проверить, незнаком ли ему номер. «Какая еще к черту печка? Прикалывается кто-то, что ли?» «Девушка, вы номером ошиблись. Я ничего не продавал и не продаю». «Да?» Незнакомка даже растерялась на секунду. «Ой, простите тогда, пожалуйста. Я из объявления вообще-то скопировала. Простите еще раз. И с наступающим Новым годом!» Влад вместо ответных пожеланий грубо ругнулся в трубку, потому что в него едва не въехал какой-то козел на Тойоте. После такого нелесного прощания незнакомка повесила трубку. Мужчина бы забыл об этом звонке, как о страшном сне, но многокилометровая пробка не представлялась веселым занятием, и приходилось делать что-то, чтобы развлечь себя. Он вбил свой номер телефона в поисковой строке браузера и, к удивлению, по первой же предложенной ссылке обнаружил объявление о продаже электрической печки со своим номером в объявлении. «Стоп! Это же мамина печка!» нахмурив брови, произнес мужчина. А полистав фотки, убедился, что интерьер на кадрах и впрямь из квартиры, где он пару месяцев назад освежил ремонт и продавец Валентина. Ну, мама! Злиться на родительницу он не мог, но все равно набирал номер с ноткой недовольства. Несколько долгих гудков, и вот радостный голос из трубки отвечает. Владик, а ты чего днем звонишь? Случилось что? Это я у тебя, мама, хочу спросить. Что случилось, раз ты на авито печь продаешь за три тысячи рублей? Что, на последние деньги живешь? «Владик...» Женщина растерялась, не найдя, что ответить. «Мам, ну на кой тебе продавать этот конвектор? Хочешь, я тебе три тысячи переведу. Хочешь, тридцать? Ну, хочется тебе продать что-нибудь. Мой номер-то зачем указывать?» «Владик, я же ничего не понимаю в этих ваших интернетах. Мне Макаровна помогла объявление выставить. Больно я знаю, что она там написала». «Короче говоря, давайте удаляйте все» предпринимательницы недоделанные. — А ты откуда про объявление узнал? Звонил кто? — заинтересовалась женщина. — Ну, допустим, звонил. Дело это не меняет. Заняться вам больше нечем. — Нечем? — тут же отозвалась родительница. — Живу тут одна. Ты ко мне не ездишь, внуков у меня нет. Дай хоть доброе дело людям сделаю, печку продам. Отправь мне сообщением номер телефона, с которого звонили. Ничего я отправлять не буду, стоял на своем мужчина. Печь выкинь, а деньги в благотворительный фонд нуждающимся пожертвуем. Вот и жертвуй своим нуждающимся, а я простым людям перед праздником помочь хочу. Сама печь продам. Приедут ко мне какие-нибудь мужики ее забирать, тюкнут по голове и вывезут вместе с плазменным телевизором из квартиры в закрытом багажнике. Ух! разозлился мужчина ударяя по газам в холостую. «Позвоню я по этому номеру, позвоню!» Вот и славно! Если бы не пробка, Влад вряд ли бы стал ввязываться в эту авантюру. Но вдруг девушке печь и впрямь нужна, да и отправить девушку с ангельским голосом в квартиру своей матери куда безопаснее, чем она сама пустит каких-нибудь амбалов. Решив на ходу несколько рабочих вопросов, мужчина нажал на номер, с которого звонили несколько минут назад и стал ждать, пока ему ответят. «Да?» В этот раз неуверенный вопрос прозвучал уже не с его стороны. «Э, «Девушка, здравствуйте еще раз. Мы с вами говорили насчет конвектора». «А, да, да». «Я, оказывается, его все-таки продаю. Мама моя точнее. Вам еще актуально?» «Да, да, очень!» Голос в трубке сменился на радостный. «Мне так срочно надо, вы не представляете!» — А адрес у вас буквально в соседнем дворе. Я бы хоть сейчас забрала. — А что у вас такое случилось? — недоверчиво спросил мужчина. Он в жизни со многим сталкивался. Презервативы были экстренно нужны, вода, но никак не конвектор. — Понимаете, котел сломался. Мастер говорит, что запчастей нет, только после Нового года будут. На улице холодно, у меня в квартире уже от силы 15 градусов а утром еще племянник приезжает. В общем, мне очень-очень нужно. Хотела в магазине купить, но они там стоят в пять раз дороже, да еще и доставка, как сама печь. Выслушав весь этот несуразный поток слов, Влад решил, что история явно невыдуманная. Такую придумать никакой фантазии не хватит. Девушке бы и впрямь помочь. И ей хорошо, и мама душу отведет. Вот только вместо того, чтобы свести продавца с покупателем, Он вдруг спросил. «Э, — Котел у вас какой фирмы? — Котел? удивилась девушка. — Да я не знаю. Вот, есть на него какие-то документы, и мастер что-то написал в бумагах. — В Ватсапе мне можете на этот номер отправить? — Могу, — также неуверенно произнесла незнакомка. — Сейчас. Через мгновение Влад уже всматривался в заключение горе мастера о поломке котла. Дело там было на час от силы. Да и запчастей никаких экзотических не нужно было. Его ребята справятся на раз-два. Отписав сообщение двум своим сотрудникам, он вновь набрал номер девушки. «Э, «Простите, как я могу к вам обращаться?» — уточнил он. «Ирина». «Очень приятно, Ирина. Меня Владислав зовут. Я посмотрел документы по вашему котлу. К шести часам приедут мои ребята с инструментами и запчастями. За часик все починят». — Я к семи приеду принять работу. — Ой, мне так неудобно. Сколько это будет стоить? Влад почему-то улыбнулся от такого милого вопроса. — Ужином их накормите. Двое взрослых мужчин. Так что стоить это вам будет килограмм пельменей. — Я их борщом накормлю. И пельменей домашних с говядиной сварю. И пирожки как раз к ужину готовы будут. — Хорошо. Влад снова улыбнулся и даже позавидовал своим работникам. Адрес сообщением скиньте. В жутких предновогодних московских пробках Влад успел сделать половину запланированных рабочих дел. Хорошо, что «Прогресс» позволял работать прямо из салона своей машины, стоя на выезде самкада. Несмотря на то, что бизнес работал как часы, мужчина не собирался, что называется, уходить на покой. Все рабочие вопросы находились под его личным контролем, а в ближайшие планы входило расширяться по области. Амбиций в нем было столько, что можно было покорять не только столицу, но и европейские страны. Наверное, такие решительность и целеустремленность передались от отца. Тот тоже был человеком деятельным, преданным своему делу, как рассказывала мать. И, возможно, Влад бы хотел прославить их фамилию наполовину земного шара, но мама... Женщина любила Москву. Даже не столько город, сколько тихий спальный район, где она счастливо жила с мужем несколько лет, где растила сына и прожила больше, чем полжизни. Оттуда ее клешнями было не вытащить, так что Влад осел в Москве и не строил планов покорять зарубежье. В конце концов, ему и тут неплохо. — Парни уже уехали? — спросил он с порога, зайдя в офис. — Да, полчаса назад Боря и Коля отчалили. Какая-то знакомая твоя? Почему без заявки? Знакомая, да как в тумане подтвердил Влад. «Давай сюда документы. Быстро все прочитаю и поеду. Времени мало». «Ты с работы хочешь побыстрее свалить? Не узнаю». К маме обещал заехать. Почти не соврал мужчина. «Мама, это святое». Влад провел в офисе не больше получаса и все время поглядывал на часы, чтобы не опоздать в квартиру, где сейчас орудовали его парни. Хотя с такими пробками он уже задерживается суток на двое. Зачем ему вообще приспичило ехать к этой Ирине? В парнях своих он был уверен. Эти сделают все в лучшем виде. Еще сто лет работать будет лучше прежнего. Но почему-то ему казалось, что он должен проконтролировать. Все-таки отправил в квартиру незнакомой девушки каких-то незнакомых ей мужчин. Вдруг что? Да и к маме и впрямь надо заехать. Забрать этот чертов обогреватель, пока она себе и Владу проблем не создала. Все, серый, я погнал. Дальше без меня. Если что, на связи». Доверившись своему помощнику едва ли не впервые с момента основания фирмы, Влад прыгнул в свой черный внедорожник и окольными путями устремился в район, где жила его мама и новая знакомая с ангельским голосом. Мужчину не покидала мысль о том, как выглядит это создание. Почему-то Ирину он представлял очень высокой статной дамой лет 30, обязательно с худыми пальцами и светлыми тонкими волосами, возможно, вьющимися. И желание поскорее проверить свои догадки подгоняло его проезжать перекрестки на желтый, превышать скорость на 20 пунктов и подрезать водителей в пробке. С 15-минутным опозданием он стоял у панельной девятиэтажки, где на седьмом этаже с балкона из трубы газового котла шел пар. «Починили», — с гордостью сказал Влад, завязывая вязанный мамой шарф на шее. На панели домофона он набрал номер нужной квартиры и через мгновение услышал мелодичное «Кто там?» «Ирина, это Влад», — прочистив горло, сказал он, «Который по котлу?» «Открываю». Дверь отозвалась характерной мелодией и мужчина вошел в подъезд. Дом был самый обычный, совсем как тот, в котором Влад с мамой прожили до момента, пока мужчине не стукнуло двадцать. Потом он взял ипотеку на свою первую квартиру, а через три года уже купил матери добротную двушку в новом кирпичном доме с закрытым двором. Про себя Влад отметил, что дверь в квартиру Ирины хорошая, железная. Вот только открывается с трудом, петли бы смазать. «Добрый день!» — поздоровался мужчина с пустым коридором. «Здравствуйте, Влад! Проходите! Я как раз Бориса и Николая ужином кормлю. Сейчас чай пить будем!» Укол ревности больно кольнул под ребрами. Почему это его рабочих чаем поить будут, а его даже в коридоре не встретили? По-моему, Борис и Николай уже задерживаются на следующий вызов. только Владислав Игоревич...» Работники уже заметили начальника через узкий коридор между прихожей и кухней. Одного сурового мужского взгляда хватило, чтобы один из работников едва не поперхнулся чаем. «Да, да, Ирина, мы совсем забыли про работу. Спасибо за вкусный ужин, мы, пожалуй, пойдем». Мужчины спешно засобирались уходить, а хозяйка квартиры, которая все это время стояла спиной у плиты, наконец развернулась. Влад на мгновение замер разглядывая ту, которая еще минуту назад была незнакомкой. Ирина совсем не походила на девушку из его представлений. Это была молодая особа лет 25, с белоснежной, почти прозрачной кожей, густыми каштановыми волосами, собранными в пучок, и огромными глазами цвета первой травы. Ее красота была какой-то совершенно не человеческой, а не земной. невысокая Фигуристая, одетая в стильный хлопковый домашний костюм, она смотрелась так органично на этой небольшой кухне. «А как же чай?» — растерянно своим бархатным голосом спросила она. «Пирожки с яблоками уже готовы». «Ирина, спасибо большое, но нам, правда, пора». Мужчины уже натягивали шапки и пуховики в коридоре и спешно покидали квартиру под суровым взглядом своего начальника. Не прошло и минуты, как этих двоих след простыл. — Ну вот, даже чаем не напоила. — Владислав, да? — уточнила она с улыбкой. — Очень приятно с вами лично познакомиться. — Взаимно, Ирина, — кивнул мужчина и пожал протянутую ему хрупкую руку с двумя золотыми браслетами, которые очень элегантно смотрелись на девушке. — Починили, да? — Починили, и как быстро! За двадцать минут справились! Прошлый мастер только час копался, чтобы сказать, что без запасных частей из Европы ничего не сделать. А вы по объявлениям меньше звоните, посоветовал Влад, глядя в этот момент больше на котел, чем на Ирину. Позволите, посмотрю. Конечно, конечно. Хозяйка квартиры начала суетливо освобождать полочку под котлом, где по-домашнему стояли какие-то баночки с приправами, пакетики с крупами. Влад по старой памяти покопался в котле. Оценил работу и в очередной раз убедился, что парни у него работают толковые. Еще сто лет пахать будет, не встанет. «Владислав, у меня нет слов, чтобы вас отблагодарить. Спасли меня от холодной смерти, честное слово!» Ирина залилась тихим смехом, и смех этот был похож на звон колокольчиков на летнем лугу. «И так совпало, что объявление это я нашла, и вы, такой замечательный, мне ответили». «Новогоднее чудо, не меньше!» «Скажете тоже. Просто помог, раз уж это в моих силах». «А вы в компании какой-то работаете, связанной с котлами, да?» «Вроде того», — согласно кивнул мужчина, не желая раскрывать всех подробностей. «Может быть, конвектор вам тоже привезти на всякий случай? Я сейчас все равно к маме поеду». «Нет-нет, что вы! Мне котла работающего достаточно». — Владислав, вы позволите предложить вас чаем напоить или, может быть, ужином накормить? А то неудобно. Ехали ко мне сюда по пробкам. Мужчина уже почти согласился, но его ответ перебил звонок в дверь. Ирина забавно удивилась, округлив свои и без того огромные глаза, и пронеслась мимо него в коридор, как реактивная ракета. Влад даже не успел заметить момент, когда они пересеклись в пространстве узкого прохода. «Кто там?» — обеспокоенно спросила девушка. Не прошло и мгновение, как Ирина уже радостно визжала, повисая на шее у какого-то мужчины. Влад не знал, как вести себя, когда наблюдал открывшуюся перед глазами картину. Ирина обнимала и целовала мужчину в темной зимней куртке со спортивной сумкой в руках. А тот, в свою очередь, был больше ее раза в три. Да и больше самого Влада он, наверное, был. «Сашка, как я тебе рада! Ты же говорил, завтра утром приедешь!» «Ну вот, сюрприз!» — ответил мужчина басом. «О, а это кто? Мой новый дядя?» Мужик хохотнул, сосредотачивая внимание на стоящем в кухне Влади. Когда лицо мужика осветил искусственный свет коридорной люстры, Влад понял, что никакой это не мужик, а парень лет двадцати не старше. «Саша, сейчас же прекрати!» Это Владислав, он помог мне починить котел. — Владислав, вы простите, пожалуйста, — посмеиваясь, сказала девушка. — Это Сашка, племянник мой, приехал раньше. Давай проходи в комнату и марш руки мыть. Кормить тебя сейчас буду. Парень все еще косо поглядывал в сторону незнакомого мужика в кухне своей сестры, но все-таки скрылся за дверью ванной. — Владислав, вы меня простите. — Я все понял тут же перебил мужчина, уже ухожу. Так неловко это все, но я правда не знала, что он сегодня приедет. Скажите, сколько я вам должна? Ирина потянулась к кошельку, который все это время лежал на тумбочке в коридоре. И Владу бы в тот момент назвать цену за услугу, которую его фирма предоставляет. Но сказал он совсем другое. Не надо денег, был рад помочь. Ирина удивленно хлопнула пушистыми ресницами, а Влад в тот же момент уже скрылся за дверью.